Часть двадцать четвертая. Она. Я ужасно переживаю за Сторма. Он еще слишком мал, чтобы оставлять его дома одного. Один раз я попробовала, а он нагадил на диван и разодрал шторы. Я позвонила господину Хюмилу и спросила, можно ли взять Сторма в траурный зал. Во время церемонии нельзя, но до и после без проблем. Он. Сто тридцать один. Я ждал появления Афры. Не то чтобы я сожалел о своем решении, но меня все-таки трогало ее горе. Хюмилл зашел сказать, что она придет минут через десять. Я заерзал на своем табурете. Чуть позже внизу у лестницы раздался звонкий лай и скулеж, и я услышал голос Афры. — Наверх нельзя, Стормик. Что ты творишь? Иди сюда. Лай не утихал. — Что такое, Сторм, что с тобой? Хочешь заглянуть наверх? Я слышал, как она поднялась на несколько ступеней под жалостные причитания Хюмела. Нет, — Нет-нет-нет, наверх нельзя. Там кругом стекло и колючки, и отрава для мышей. И тут Афра, вероятно, со страху слишком сильно дернула за поводок, потому что я услышал, как что-то скатилось с лестницы в сопровождении пронзительного лая и вопли Афры. — Стормик, малыш, ты поранился! Это было первое потрясение за день. 132. Ситуация была нереальная. За четверть часа до начала церемонии двери траурного зала распахнулись, и в зал вошли первые скорбящие. Я смотрел на них сверху вниз и чувствовал странное волнение. Может быть, я первый на свете человек, присутствующий живьем на собственных похоронах. Сначала пришли соседи, затем несколько старых товарищей с футбольной команды, знакомые из соседних домов, коллеги и подруги Афры со своими супругами. Позже всех явились Йост, Ваутер и Стейн, также со своими супругами. Йост не смог удержаться. Заложил руки за спину и как бы нечаянно поднял вверх большой палец. Я так и расплылся в ухмылке. Афра вошла под руку с двумя своими лучшими подругами. Прежде чем занять место в первом ряду, она оглянулась на зал. Выглядела она не слишком подавленной, констатировал я к своему облегчению. Народу набралось довольно много, в сущности, больше, чем я ожидал. Пришли Рихард и Анна, мы не виделись годами, и соседская супружеская пара, я думал, они меня ненавидят. Двое коллег с моей первой работы в магазине велосипедов с тех пор прошло 25 лет, и несколько совсем незнакомых людей. Неужели они пришли только ради телек На похоронах никто не проверяет, кто ты и откуда. Я читал рассказ о человеке, чьим хобби было посещать без приглашения похороны, свадьбы и приемы. Он ходил туда как на работу, и за пять лет его выгоняли только два раза. Единственное, что для этого нужно — приличный костюм, и можешь дружелюбно кивать налево и направо, откровенничал он. Он еще и придирался к даровому угощению. Если где-то подавали жидкий кофе или черствые кексы, туда он больше не ногой. Кроме того, он не советовал слишком часто посещать одни и те же залчики и залы. Тебя может узнать персонал. А что, не дурная идея для книжки? Люди продолжали пребывать. Я насчитал 97 скорбящих, намного больше, чем смел надеяться. А было только без пяти три. Имелся шанс, что к трем часам наберется сотня. Ей-богу, так оно и вышло. Явился весь штат ватер фирмы Хертога. Похоже, босс прикрыл свою лавочку как мило с его стороны. Марики и Беронт принесли садовые растения в горшках. Я насчитал в зале минимум двадцать горшков с растениями. Йосту и Ваутеру придется изрядно попотеть, высаживая все это хозяйство на моей могиле. В Италии я преподнес им прелестный подарок — каждому по паре садовых перчаток. Йост швырнул в, в меня перчатками, и одна из них угодила в мой Вителла Танато. Я напрягал мозги, пытаясь вспомнить, кого еще не хватает, но не мог представить никого. Маленькую часть зала, прямо у стены, передо мной, я не видел. Может быть, там стояли или сидели еще какие-то люди. Скорбящих набралось больше сотни. Я даже слегка возгордился. Большая часть стульев была занята, и только в первом ряду пока оставались пустые места. Никто не любит сидеть впереди, разве что ближайшие родственники, им вроде как положено. Теперь с одной стороны от прохода сидела Афра с подругами, стулья рядом с ними пустовали, а с другой стороны от прохода тоже между пустыми стульями сидели Йост, Ваутер, Стейн и их жены. У левой стены стоял Хюмел, голова у него покачивалась, но почти незаметно. Время от времени он демонстрировал свой белый носовой платок и осторожно промокал лоб. Было две или три минуты четвертого, когда он медленно выступил вперед. Отвесив легкий поклон в сторону гроба, Он повернулся и поклонился Афре, после чего занял свое место за кафедрой и выразительно откашлялся. «Добрый день, дамы и господа! От имени Афры Обхов благодарю всех вас, пришедших проститься с Артуром Обховым. В четверг на прошлой неделе, находясь на отдыхе во Франции, Артур скоропостижно скончался вследствие инфаркта. Его кончина глубоко огорчила каждого из нас. Он сделал краткую паузу, чтобы утереть пот со лба. «Мы пришли сюда, чтобы отдать ему последний долг и проводить к месту последнего упокоения». «Блин», — Хюммел говорил, — «страшно скучно и формально. Мне бы больше понравилось, начни он, к примеру, так. Нам сегодня очень повезло с погодой». А Йос на это ответил бы. «Жаль, только в Нидерландах сразу становится душно или что-нибудь другое по поводу атмосферы, чтобы растопить лед». «К счастью, Хюмел...» Пусть временно держал в равновесии свою шаткую голову. Он продолжал речь. Во время церемонии мы услышим музыку, которую выбрал Артур, после чего некоторые люди скажут о нем добрые слова и поделятся своими воспоминаниями. В заключение мы проводим Артура к месту его вечного упокоения. Этьен отступил в сторону, взглянул наверх, почти незаметно кивнул головой и снова встал у левой стены. Я испугался, так как подумал, что он кивнул мне. Но знак был подан Янне, сидевшей рядом со мной у пульта акустической аппаратуры. Желтые перчатки уборщицы лежали рядом вместе с программой записей, предназначенной для исполнения. Она нажала на кнопку, и в траурном зале зазвучала баховская «Ава Мария» в аранжировке «Гуно» номер один в первой десятке хитов похоронной музыки. Этот хит показался мне самым подходящим для разогрева публики. «Сделайте чуть погромче», — прошептал я. Я не посмотрела на меня так, словно я предложил ей подлить масло в огонь, но все-таки немного усилила звук. После «Ава Мария» повисла неловкая пауза. Хюмел снова демонстративно медленно вышел вперед. — А теперь позвольте представить слово Стейну Вордеру, другу Артура. — Твою мать, этого я не ожидал. Стейн вышел вперед и, не поднимая опущенной головы, занял место перед микрофоном. «Дорогой Артур, более тридцати лет нас связывала крепкая дружба, и более десяти лет после обеденной часы по пятницам, когда мы встречались на поле для гольфа, были лучшими часами недели». Его было плохо слышно, так как он стоял далеко от микрофона, а тут еще ему изменил голос. Несколько секунд раздавались только слабые, хриплые звуки. Мне показалось, что он говорил о нашем турпоходе по Шварцвальду. Рядом со мной Яня нервно крутила регулятор громкости. Хюммел подался вперед, делая Стейну знаки, чтобы тот подошел ближе к микрофону. Стейн его понял. «Артур был золотым парнем!» Его голос, как выстрел, грянул на весь зал. Все вздрогнули. Стейн недоуменно огляделся, потом пробормотал. «Мне будет не хватать тебя, Артур!» И с поникшей головой вернулся на свое место. Слезы брызнули у меня из глаз. Рядом со мной женщина включила «Ведь смерть к нам все-таки когда-нибудь придет» прекрасную фламандскую песню Жефа Ванёйцела. Ванёйцел, Жеф, 1945-2015, бельгийский певец гитарист. Казалось, Хюмел только и ждал любого музыкального номера, чтобы затем выйти вперед и взять слово. Может быть, хотел придать церемонии большую торжественность, но создавал только неловкие паузы. Публика кашляла и шмыгала носом. Я видел, как один из соседей задремал, свесив голову на грудь. Какая жалость, что я не смогу когда-нибудь потом, невзначай, спросить его. — Это не ты заснул на моих похоронах? Наконец Хюмилл вызвал к микрофону следующего оратора. — Марики, коллега Артура. И от нее я тоже не ожидал выступления. Марики вышла вперед с носовым платком в руке. От волнения она уронила его на пол, а когда подняла его и выпрямилась, ударилась головой о край кафедры. Это было похоже на киношный трюк, душераздирающий киношный трюк. Речь ее была краткой. Я был супер-коллега, лучший всех, кого она могла себе пожелать. И совсем уж трогательно прозвучало. Он часто в обед угощал меня к ракетам. По ее щеке скатилась слеза. И у нас в конторе никогда уже не будет так весело. Она утерла платком глаза и вернулась на место. Я сглотнул стоявший в горле ком. Я не смотрела на меня в полном недоумении. «Вы знали покойника?» «Пора включать музыку». И тут же зазвучала песня Майки Ауботер «Мне тебя так не хватает». Ауботер Майки родилась в 1992 году, нидерландская певица и автор песен. Услышав ее в первый раз, я расплакался и во второй раз, и в третий тоже. Признаю, теперь она стала страшно популярной на похоронах и кремациях, вошла в десятку лучших, но человека хоронят раз в жизни. Вот и выбираешь то, что находишь прекрасно. Снова после музыки Хюмелл выдержал торжественную паузу. Затем объявил Ваутера. Я поудобнее уселся на табурете. Артур был настоящим человечным человеком. Так и сказал. Он оставил после себя огромную пустоту. Женщина рядом со мной изумленно уставилась на меня, так моя физиономия расплылась в широкой улыбке. Ваутер произнес весьма остроумную речь, которая, судя по выражению затылков, вызвала смешанное чувства. Я видел, как многие усмехались, но кое-кто, то там, то сям, осуждающе качал головой. Под конец мой приятель отпустил все тормоза. «Артур, дружище!» До встречи в загробной жизни! Мне страшно хочется снова увидеться с тобой и даже в гольф сыграть. Он поднял вверх большой палец. А чтобы немного разрядить атмосферу, Артур выбрал музычку совсем другого сорта. Продолжил он и кивнул наверх. Звук скомандовал я. Я непослушно крутанул регулятор на полную громкость. «Ох, коридоре конь стоит!» — грянул на весь зал Андре ван Дейн. Сначала наблюдалось тотальное изумление. Потом тут и там раздался смех. Кое-кто, ничего не понимая, озирался вокруг. Кто-то сердито ерзал на стуле и смотрел вверх. «Убить диджея!» Последние звуки коня смолкли, но публика продолжала гудеть. Хюмел пригласил к микрофону афру. Она вышла вперед с каменным лицом. — Это так похоже на моего Артура. Он всегда любил сюрпризы. Она сглотнула и смахнула слезу. Немного помолчав, продолжила. «Я благодарю всех вас за то, что пришли, и за поддержку, которую я ощущал в последние дни. Прошу каждого из вас сразу после похорон поделиться воспоминаниями и выпить по бокалу вина в память Артура». На ее губах вдруг заиграла легкая улыбка. «Артур запретил кофе и торт, так что их не будет». По каждой щеке скатилась слеза. «Мне будет тебя не хватать». Пришлось и мне доставать носовой платок. На таких похоронах равнодушным не остаешься. Афра закончила речь. Хюмил снова выступил вперед и объяснил публике, в каком порядке следует идти за гробом. Ряд за рядом, начиная с первого. Двери наружу медленно открылись, зал наполнился солнечным светом. Шестеро пожилых господ вошли в зал, одномоментно приподняли свои цилиндры и поклонились в сторону гроба. Шестеро старперов, которые подрабатывают тем, что пять минут с постной рожей пройдутся рядом с катафалком, погрузят на него гроб, потом снимут и поставят на землю могилы. Их даже нельзя назвать носильщиками. Под звуки зеркала в зеркале Арво Пярта — Пярт Арво, родился в 1935-м, эстонский композитор — гроб и катафалк плавно выкатились на летнее солнце. Хюмил торжественно шествовал впереди процессии. За катафалком шла Афра с двумя подругами. За ними Йост, Ваутер и Стейн, держа под руку или за руку своих жен. Похороны часто бывают последним поводом для супругов пройтись рука об руку. Йост быстро обернулся и, кажется, подмигнул мне. Зная его, я видел, что он чуть не лопается от смеха. Затем шли друзья и знакомые с растениями или без длинной медленной чередой. И тут... Я пережил наибольшее потрясение. Среди последних прямо подо мной прошла она, Эстер, синий гортензий. Все мое тело свело судорогой. Не может быть! 133. Она выходила из зала последней. Я бы узнал ее из тысячи. Дивное платье, непокорные светлые кудри шея, которую я когда-то целовал, белый платочек в руке. Мне хотелось разбить окно и громко заорать ее имя прямо как в выпускнике. Выпускник, 1967, фильм американского режиссера Майка Николса в главной роли Дастин Хоффман. А она бы обернулась и после минутного колебания бросилась ко мне. Прямо с кладбища мы бы вместе сбежали в Италию, оставив траурную процессию в полном недоумении. Роскошная сцена из фильма но я сидел словно окаменев и не сделал ничего кровь отхлынула от моего лица я не глядела на меня изумленно в открытые двери зала я видел как моя большая любовь шаг за шагом исчезает из виду Траурная процессия повернула за угол сто тридцать четыре С последними звуками музыки Яни выключила аппаратуру и встала. — У меня еще полно дел, — извинилась она. — Я так поняла господина Хюмела, что вы еще побудете здесь. Тогда до свидания. Судя по выражению лица, она предпочла бы никогда больше меня не встречать. Через полтора часа явился Хюмел, дабы выпустить меня из моего узилища. Он сиял от удовольствия. — По-моему, все прошло безупречно, Артур. Просто идеально. Должен признаться, поначалу я здорово дрейфил. «Все ушли?» «Да, все разошлись по домам». «Хорошо выпили, а тефтельки сошли за торт». Он сам расхохотался над своей шуткой. «Мы с вами больше не увидимся, Хюмелл. Спасибо за ваши старания. Ну, это нам, понятно, не дано знать, но я всегда к услугам. И, э, я так понимаю, что вторая часть оплаты уже на подходе?» «Как только, так сразу, Хюмелл». Я не слишком уверенно спустился по лестнице, миновал открытые двери, все еще опасаясь столкнуться лицом к лицу с Сафрой. Или сестер. Но вокруг не было никаких знакомых, только два садовника, которые, опершись на лопаты, молча мне кивнули. Я пошел к своей могиле. Гроб еще не был зарыт, и на нем стояли примерно три десятка горшков с морозоустойчивыми растениями. Здорово! Жаль, я не увижу, как мои приятели, чертыхаясь, орудуют лопатами и, вероятно, никогда не смогу полюбоваться достигнутым результатом. Уходя, я увидел, что моя могила находится рядом с тем участком кладбища, где хоронят мертворожденных детей. 135. Пробка от второй бутылки шампанского угодила в потолок гагской квартирки Ваутера. Я еще раз наполнил бокалы. Ваутер и Йост были сильно под градусом и трогательно единодушно в оценке похорон. «Самые веселые похороны на свете!» Я спросил, что они думают о задушевных словах Афры и Стейна, но и тут их мнения быстро совпали. «Прости, дружище, но Афра без тебя будет только счастливее. у погорюют пару месяцев. В сущности, с женой ты вел себя как паршивый зануда». Последние дни она рассказала кое-что о тебе. «Ну-ну, скажи спасибо, что мы еще продолжаем оставаться твоими друзьями», заявил Йост, сделав строго лицо. «И что же она вам рассказала?» Мне все-таки очень хотелось это знать. «Секрет. Как говорится, о мертвых либо хорошо, либо ничего». Что касается Стейна, то, по моему настоянию, они обещали в ближайшие месяцы проявить к нему сугубое внимание. Конечно, проявим, и как можно незаметнее. И в определенных пределах. — Я, например, не собираюсь путешествовать с ним по Шварцвальду, — уточнил Йост. Я старательно делал вид, что так же весело и беззаботен, как мои друзья. А перед глазами вставала одна и та же картина, медленно уходящая от меня Эстер. Я никогда ничего не рассказывал об Эстер ни Йосту, ни Ваутеру. — Встряхнись, Луиджи! Налей еще по одной и подкинь фруктов во фритюр. Зажигай! В два часа ночи оба моих приятеля свалились и захрапели. Её на диване, а Ваутер на матрасе на полу среди пустых бутылок. Я лежал без сна, уставившись в потолок. Мои собственные похороны прошли не так удачно, как я ожидал, и мне страшно хотелось оказаться в моей новой жизни, в моей тосканской вилле. 136 Через два дня я на своей внедорожной панде налегке отправился в Италию. На заднем сиденье лакрица, вафли с сиропом, сыр, копченая колбаса, чертый шоколад, банки с гороховым супом, селедка арахисовое масло и голубая гортензия. Солнце светило вовсю. На этот раз мопед Антония стоял у ограды. Старикан выкосил траву, вычистил плавательный бассейн и ожидал меня с оплетенной бутылкой кьянти. И уже успел снять пробу с ее содержимого. Через полтора часа бутылка опустела, и мне стоило больших усилий дружески выпроводить за дверь моего итальянского друга. Первые дни я обустраивал дом, очаг и курятник. При посредничестве Софии, жены пекаря, я купил у одного из крестьян пять цыплят на развод. Антонио мастерил что-то вроде курятника. Но чем больше он пил, тем более кривым и опасным для жизни выглядело это сооружение. Глаза бы мои не глядели, я уже аптечку приготовил. Она пока не понадобилась. София — моя первая итальянская приятельница, веселая и смешливая. Весит сто кило и знает всех и каждого в деревне и в округе. Я спросил ее, не знает ли она, у кого можно купить котят. София расстаралась. На следующий день явилась ко мне с картонкой полный котят. Я выбрал одного рыженького и назвал его Ромео. Пожелая я купить козу или осла, она бы их раздобыла». «Снова загляну к вам с картонкой», — сказала она со смехом. «Насчет домашнего скота это, пожалуй, чересчур», — решил я, но поручил ей достать щенка, желательно лабрадуро. Это слово мне пришлось долго разыскивать в старомодном итальянском словаре. Две недели спустя она пришла со щенком. «Вот этот подойдет?» Издалека щенок еще мог бы сойти из-за лабрадора, но при ближайшем рассмотрении обнаруживались некоторые другие признаки. Я беру его, он симпатяга. Это она, неважно. София просияла и спросила, как его будут звать. Его будут звать Ария, торжественно провозгласил я. Она сказала, что имя красивое. Подыскала она и садовника, который согласился помочь мне с устройством небольшого огорода. Как и Антонио, он брал плату в основном стаканами к янте. Тем временем у меня пропали два цыпленка из пяти. Основательная проверка загона и насеста обнаружила разные дефекты в конструкции, из-за которых цыплята могли удрать. Антонио с виноватым видом взялся за поиски и через два часа вернулся с горстью птичьих перьев. «Их, наверное, сожрала леса», Сказал он, склонив голову, и даже отказался от стакана кьянти. Впрочем, только от первого, но не от второго. Сто тридцать семь. Я уже почти месяц живу на вилле приют беглеца. Сладкая жизнь бьет ключом. Два раза в день я спускаюсь со своего холма на гоночном велосипеде. По утрам за покупками у пекаря, мясника и зеленщика, а ближе к вечеру еще раз, чтобы выпить, аперитив в моей постоянной пивной. За три недели я завел там хороших друзей и подруг, чтобы практиковаться в итальянском. Помогает и то, что я регулярно угощаю всю компанию. Сам выпиваю ровно столько, чтобы хватило сил взобраться на велосипеде на свой хум. В результате я полностью перешел на итальянскую кухню. Но ради душевного спокойствия еще не приобрел персональных весов. В ближайшее время приглашу в гости первых лиц деревни. Я каждый день... Проплываю несколько кругов в бассейне, часок-другой посвящаю живописи и уже собрал в огороде две ягоды клубники и один помидор. Ромео дрыхнет напропалую, а Ария оказалась прекрасной компаньонкой. Короче говоря, я почти вполне счастлив. Только вот с курами дело не клеится. Еще одна сбежала и попала в лапы лисы, а из двух оставшихся одна отказывается нести яйца. Я заказал Софии шесть новых цыплят опять же на развод. Я сидел у себя на холме за рулем грибного тренажера в тенике Париса, любуясь на простор тосканского ландшафта, когда где-то вдалеке залаяла собака. Лай соседских собак часто раздается над холмами, но что-то, не знаю что, привлекло мое внимание. Я выключил тренажер и пошел к ограде. Мне вдруг стало нечем дышать. Не может быть. Господи, этого не может быть! из за угла ограды выскочил ари стремительно пролез сквозь щель в ограде и прыгнул на меня за моей спиной появилась ария и тоже радостно затявкала с ним на пару две собаки как безумные скакали вокруг а я стоял ошарашенный не в силах двинуться с места но настоящий стресс был еще впереди ведь кто там совершенно невозмутимо приближался ко мне с чемоданчиком в руках «Афра!» Она медленно приближалась. Я смотрел на нее, как на ожившее привидение. Не она на меня, а я на нее. Значит, мир перевернулся. Но она оказалась совершенно безмятежной, но губах ее играла ласковая улыбка. «Привет, Артур!» «Привет, Афра!» Она продолжала смотреть на меня, не говоря ни слова. Я был повержен. Так, глядя друг на друга в полном молчании, мы простояли минуты две, а вокруг нас резвились, визжали и лаяли две собаки. — Как? — Что как, Артур? — Как я тебя нашла? — Да. — Собственно говоря, как почтальон из Нидерландов. — Почтальон из Нидерландов? Я повторял ее слова, как попугай. Не придумал ничего лучше. Курьер, который возвращает отправителю письмо, недоставленное адресату. Ведь вот это твое письмо? Она показала мне письмо, которое я отправил Эстер. Оно было в фирменном конверте Хертога с их обратным адресом и твоим именем как отправителя. Марике отдала его мне. К счастью для тебя она его не вскрыла. К несчастью для тебя я это сделала». Эстер переехала с тех пор, когда вы с ней в последний раз виделись, так что твое сообщение, что ты не умер, ее не нашло. Твой новый адрес был точно указан в письме. Мне потребовалась неделя, чтобы справиться с изумлением, потом еще неделя, чтобы справиться с яростью, и, наконец, еще несколько дней, чтобы принять решение. Я решила, что сама верну его тебе». И она оглянулась на собак. «Стормик, фу!» И снова повернулась ко мне, глядя прямо в глаза. Мне жаль, промямлил я, не придумал ничего лучше. Ничему такому я не верю. Может, перестанешь наконец врать, Артур? Спокойно сказала она. Да, пожалуй, это самое лучшее. Прохрипел я. Твои приятели, Йост и Ваутер, знали об этом? Только они двое? И похоронщик, и еще один человек, который придумал мне новую внешность. и усы! Они тебе не идут. А эта бородавка — просто мерзость. К счастью, ты мне больше не муж. Она посмотрела на меня, на дом. Моя машина стоит неподалеку. Похоже, здесь приятное место для прогулок. Между прочим, отличная у тебя хибарка. Надеюсь, в ней найдется комната для гостей. Да не бойся ты. Поживу у тебя пару дней и вернусь в Нидерланды. Я полностью утратил дар речи. «Собаки, во всяком случае, прекрасно уживутся», — сказала Афра. «Как зовут эту малышку?» «Ария». «Какое дурацкое имя!»